Отель «Колумбия» тоже не смог бы предложить вам более обширного меню. Может быть, только сухарик к этим бабам. Да и то лишь в том случае, если вам повезет. Отель «Колумбия» был единственным отелем в Торбе. Я ел копченую форель, филе миньон и пил отличный рейнвейн. Дело в том, что я ужинал на Шангрила. Он сказал это с едва заметной улыбкой, и вновь обнажилась при этом Ахиллесова пята дядюшки Артура. Слово «лорд» было самым приятным в его лексиконе, а барон с семизначной цифрой годового дохода означал для него «не меньше, чем лорд». «На Шангрила?» Я уставился на него. Но в следующий момент уже опомнился. — А, да, вы же говорили, что хорошо знаете леди скоурс Даже больше. Вы говорили, что знаете ее очень хорошо. А ее супруга совсем хорошо. — Кстати, как поживает милый сэр Энтони? — Отлично, — сказал он холодно. Дядюшка Артур понимал юмор, — Но на презрительные замечания, касающихся сильных мира сего, он реагировал очень кисло. А леди Скоурас, ну, хорошо. Совсем не так уж хорошо, бледная, ушедшая в себя, несчастная, с темными кругами под глазами, не то что я, и ее супруг обращается с ней плохо, даже очень плохо, как в психологическом так и в физическом плане. Прошлой ночью он унизил ее перед целой группой мужчин, а на ее руках виднеются синяки и кровоподтеки от веревок. Как вы думаете, откуда они у нее, сэр Артур? — Это не может быть. Это просто невероятно. Я знавал и первую леди Скоурас я имею в виду ту которая умерла в этом году в больнице она она находилась на лечении в санатории для душевно больных об этом сказал мне скоурос это не играет роли она боготворила его и он боготворил ее мужчина не может так измениться сэр энтони сэр энтони ведь он джентльмен «Вот как? В таком случае расскажите мне, каким путем он заработал свои первые миллионы? Вы видели леди Скорос или нет?» «Я ее видел», — медленно сказал он. «Но она появилась позднее, когда подали филе миньон». Он не нашел ничего смешного в этом сопоставлении. Выглядела она не очень хорошо, и мне показалось, что у нее шрам на правом виске. Она упала, поднимаясь на борт, и при этом стукнулась к головой о поручни. Не о поручни, она стукнулась, а о кулак своего супруга. Я бы так это сформулировал. Еще вопрос: вы осматривали Фэркрест, когда поднимались на него сегодня первый раз? Осматривал, все осмотрел, за исключением задней каюты, она была заперта. Я предположил, что там находится нечто, что вы хотели скрыть от посторонних глаз. — Там было нечто, что вы не должны были видеть, — ответил я неторопливо. Ведь там находился Ханслет, и он находился под наблюдением. Они ждали известия о моей смерти, а потом убили его или увезли с собой. А если бы они получили известие, что я не убит, то дождались бы моего возвращения и захватили бы и меня. Или убили нас обоих. Ибо к тому времени они должны были понять, что я слишком много знаю, чтобы меня можно было оставить в живых. Необходимо время... Много времени, чтобы открыть сейф и вытащить оттуда столько тонн золота. Они отлично понимают, что время — их злейший враг, и это сейчас их здорово беспокоит. Тем не менее, они продолжают действовать, очень разумно продумывая каждую мелочь. Они ждали известия о вашей смерти? — Механически спросил дядюшка Артур. «Не понимаю. Вертолет, который вы послали навстречу со мной, был сбит сегодня вечером, сразу после захода солнца. Пилот убит, а вертолет покоится на морском дне. Они посчитали, что я тоже погиб». «Теперь понятно. Дьявольское дело, Калверт. При этом он не проявил никаких эмоций». Возможно, он был немного пьян. Правда, более вероятным было то, что он обдумывал точную формулировку моего увольнения. Он закурил длинную тонкую черную сигару и задумчиво пускал дым перед собой. «Когда мы вернемся в Лондон, напомните мне, чтобы я показал вам мой личный отчет, касающийся вашей личности. Хорошо, сэр. Так вот... Как это будет выглядеть? Два дня назад я имел удовольствие ужинать с помощником статс-секретаря. Он спросил меня, какая из стран Европы имеет лучших агентов. Я ответил ему, что понятия не имею, но я также сказал ему, кого из агентов считаю лучшим. И назвал имя Филипп Калверт. Это было очень мило с вашей стороны, сэр. Если бы я только мог убрать ему бороду, виски и монокль, то, то есть и те предметы, которые скрывали его лицо, то тогда бы, по его выражению, я смог бы хотя бы в какой-то степени понять, что он в действительности в этот момент думает. — А ведь тридцать шесть часов назад вы собирались выбросить меня на улицу. — Ну, если вы этому поверили, то, значит, вы способны поверить всему, что хотите. Он выпустил изо рта густое облако дыма и продолжал. Одна из фраз в моем отчете выглядит приблизительно так. — Непригоден для обычной работы. Быстро теряет к ней интерес и скучает. Зато в сложнейших ситуациях работает лучше всех. В этих условиях вообще незаменим». «Это написано в официальных бумагах, Калверт. Не стану же я ампутировать себе правую руку?» э, «Вы знаете, сэр, кто вы?» «Старый дьявол в духе Макиавелли. — ответил дядюшка Артур с некоторым удовлетворением. — Вы знаете, что здесь, собственно, происходит? — Да, сэр. — Дайте мне еще порцию виски, мой мальчик, но побольше, и расскажите мне, что произошло, что вы уже точно знаете, и что вы предполагаете, что знаете. Я налил ему порцию виски, не побольше и рассказал, что произошло, о чем я уже знаю и о чем я еще только догадываюсь, рассказал ровно столько, сколько мог рассказать с чистой совестью.